Глава 3. В этот 31 декабря я никуда не торопилась. Закончила работу в офисе, заранее написала поздравительные СМС тем, кого нельзя не поздравить, и наконец поехала в суд. Предлог был не такой важный оставить дела и папки, которые мне понадобятся сразу после Нового года. По крайней мере, так я сказала охраннику, когда упрашивала меня впустить. На самом деле всё было ещё проще. Я не хотела идти домой. Ни к кому и ни зачем. К зданию Замоскворецкого суда я подъезжаю в абсолютной тишине. Радио пришлось выключить ещё с утра, когда поняла, что услышь я ещё одну праздничную песню или поздравление с Новым годом, то просто разревусь. На этот раз на парковке куча свободного места. Ми считая брошенной в углу Лады Гранты, двор пуст. Таким я и вывижу впервые с начала своей работы адвокатом. Не положено, Софья Николаевна. Мнется охранник на входе, пока я пытаюсь протиснуться через турникет. Ну, миленький, я быстро туда и обратно. Не знаю, что такое он видит в моём лице, но, смотрев в меня ещё раз, со вздохом пропускает. Я прижимаю папки к груди и под цокат собственных каблуков иду по длинному коридору. Туфли единственное, что осталось прежним в моей новой жизни. Как бы плохо я себя ни чувствовала, как бы долго ни плакала, как бы поздно ни засыпала, утром я всегда надевала чёрные лодочки на шпильке. Тонкие лаковые каблуки, как маленький мостик между мной прежней и тем недоразумением, в которое я превратилась. Сонь, ты что ли? Совсем девка шалела? Ты чего не дома? Скрипнула дверь, и на пороге одного из кабинетов показалась Нина Владимировна. Да я тут по делам ненадолго. Кашлянула в другую от кабинета сторону. Горло першило, то ли от запаха табака, то ли от ужаса перед этой монументальной женщиной. Ну, конечно, по делам она. Что, домой не тянет? Просканировав меня мутными, как стекло глазами, Месеива хмыкнула. И меня не тянет. Заходи, Новый год отметим. Из одной песульку свою заберёшь, а то я всё гадала, кто из вас придёт за свидетельством. В кабинете оказалось накурено. Курить в здании не положено по протоколу. Но кто станет переличить не не Владимировне. От едкого запаха тотчас скрутило живот, а горло подступила тошнота. С детства не переношу табак. Ну что там, простить твоего облуту со никак нельзя. Со диаволу делай шкафы, ещё одну рюмку и щедро плеснула в неё коньяк. Никак. Ну и хер с ним. Я своего тоже не портила когда-то. И знаешь что? Она приблизила лицо ко мне. Ни о чём не жалею. Ни а чём. Голос её звенел от уверенности, а в роскосах, как у шарпея, глазах, сияет та тоска, не жалеет она. Как же Новый год тоже на работе отмечаете. Месси и взглядела заваленный бумагами стол и махнула рукой. Праздники сильно переоценены. Это понимаешь, когда у тебя не остаётся людей, которых ты по-настоящему хочешь видеть. Лучше так, в одиночестве, чем с кем попало. И в этом тытова, мы с тобой очень похожи. Меньше всего я сейчас хотела походить на эту непробиваемую женщину, глыба камней, а не человек. Молча, чтобы не возникло новых вопросов, я схватилась за рюмку, но только поднесла её к носу, как новая волна боли, судороги свела желудок. Я скривилась. Болит что-то, молчики внула. Не спишь, пойди. Снова дёргаю головой вперёд, как какая-то кукла. Ела давно. Тут я зависаю, потому что не могу вспомнить, когда и что ела в последний раз. Дни смешались в однородную кашу. И даже ночи теперь не разделяли это однообразие. Даже не так. По ночам становилось только хуже. Ведь я, наконец, оставалась наедине с собой и думала. Упивалась собственной болью и вспоминала каждое слово Макса. «Знаешь что?» – выдала Моисеева. «Чиши-ка ты домой. Есть кому тебя забрать?» «Конечно». Украдкой вытерла слезы в уголках глаз. «Конечно». Нужно поскорее бежать отсюда, потому что чужое сочувствие ещё хуже равнодушие, а мне сочувствовали. И от этого жалостливого взгляда сердце рвалось на счастье. Сейчас за мной заедут? Решила отметить Новый год с семьёй. Это, конечно, неправда. Хотя бы потому, что моей семье нет до меня дела, а отца я не видела последние лет 20, и не знаю, жив ли он вообще. Но Месеи, вы знать об этом не нужно. Ну я взяла со стола папки и бочком попыталась протиснуться из кабинета. А свидетельство Месеи помахала в воздухе серо-голубой бумажкой. В последний момент выхватила её из сухих, крючковатых пальцев судьи и заторопилась вниз. Когда я уже подошла к парковке, зазвонил телефон. Привет, мам. Я никогда не ждала от её звонков добра. Вот и в этот раз предчувствие подсказывало жать отбой сразу. С Новым годом, с новым счастьем. По тону стало понятно, родительница уже не трезва. Мам, я сейчас занята немного. А вы все заняты. Ты занята, зять мой любимый тоже занят. Забыли меня совсем. Внутри меня всё похолодело. Ты звонила Максу? Конечно. А кто ещё его поздравит, как не любимая тёща? На том конце провода заично икнули. Кто угодно, кроме тебя. Я перевела дыхание. Мы с Максимом развелись. В трубке повисла тишина. Прошло несколько секунд, прежде чем мама задала свой главный вопрос. И я надеюсь, ты не стала играть в благородную и отсудила у него квартиру. Эта квартира собственности товых. Мне она никогда не принадлежала, и ты об этом знаешь. Дура ты, Совка. Вот что я знаю. Мама горестно вздохнула. Ладно, позвоню Максику, узнаю, что ещё учудила моя дочь и почему он от тебя сбежал. Он сбежал, мама, потому что я. И я запнулась, но заставила себя произнести самое важное. Потому что у него будет ребёнок, не от меня. Моя мать звонко рассмеялась. Я так и представила её себе в халатике по колено. с бокалом просекко в руках. Она не пьянствовала, она вкушала жизнь со всеми её благами. Если что, это цитата. К благам забота о дочери не относилась. Ни в моём детстве, ни тем более сейчас. История повторяется, один в один как твой папаша. Правда, когда он ушёл к своей барде-белке, у меня уже была ты. И ты это очень ценила. Именно по этому бросила меня на бабушку с дедушкой. Осуждать, в мысль легко. Я посмотрю, как бы ты поступила, будь у тебя дети. Но у меня их нет. Зато есть психолог. Если нужно, могу предложить тебе его контакт. Отличный специалист. В носу привычно сощепала, как бывало всякий раз при разговорах с матерью. Единственное, что отличало этот звонок от сотни других, Рядом мне было Титова, который бы держал за руку и утешал, когда я начну плакать после. А я обязательно начну. Чёрт, да я уже плачу. Психолог мне: "Я не больная, в отличие от". Она продолжила говорить, пока я не нажала отбой. Ничего нового. Как там в Новый год со старыми проблемами? Это про меня. Я оперлась спиной о капот машины и выдохнула. Наверное, слишком резко, потому что меня снова затошнило.